Мало кто захочет взять в руки книгу в обложке из человеческой кожи. Но стоит её открыть, как исписанные неровным почерком страницы не отпустят до последней главы. Жуткие легенды Гига-Хрущёвки погрузят тебя в парадоксальный мир полной боли и хтонической тоски. Ты никогда не захочешь, чтобы эти истории когда-либо происходили, но и оторваться от прочтения не получится». А когда ты перевернёшь последнюю страницу, проверь, плотно ли закрыта входная дверь. Ведь твой этаж уже начало заливать самосбором. Пролог. Родной двор встретил меня знакомыми с детства коробками панельных пятиэтажек. Дорога в лучших русских традициях тоже помнила мои юные годы. Сладенький китайский недорожник тяжело переваливался с одной выбоины на другую. Я оставил детище Восточного автопрома на парковке у выезда, чтобы не толкаться в узких переулках, как слон в посудной лавке, и пошёл к подъезду. Вокруг ничего не изменилось с тех пор, как я бегал отсюда до начальной школы. Детская площадка пестрела свежевыкрашенную перед очередными выборами советскими горками, изрядно покосившимися от времени. На вытоптанном поле Голосистые серванцы гоняли старенький футбольный мяч, словно имея цель не загнать его в ворота, а пнуть посильнее и затем всей весёлой атагой бежать за ним в кусты. Все маломальски пригодные для сидения лавочки были заботливо оккупированы хмурыми старушками с суровыми стражницами нравственности и порядка. Я подошёл к двери подъезда, приветственно кивнул старой гвардии, достал пачку импортного счастливого выстрела, чиркнул спичкой И с наслаждением затянулся сигаретой. Затылком я почувствовал сверлящие меня четыре пары глаз. Закуриваю рядом с подъездом, но решил не уделять этому внимания. Обвёл взглядом двор, утопающего в видающе зелени бабьего лета. Сквозь листве берёз за детьми, развящившимися на площадке, внимательно следили своими глазами окнами дома. Ох уж эти панельки, ставшие чуть ли не национальным символом. Только перебравшись в столицу, я перестал питать к ним тёплые чувства. Там они казались противным рудиментом давно ушедшей эпохи. Но стоило мне вернуться сюда повидать родителей, как в душе проснулось что-то доброе, искреннее, из детства. Эти серые стены неразрывно были связаны с летом, каникулами и жарой, хорошими воспоминаниями. И нечего их портить московскими замашками. подумал я, затушил хабарик и щелчком отправил его в урну. Зайдя в прохладный подъезд, я с удивлением заметил, что на закрывшейся за моей спиной тяжёлой металлической двери какая-то чересчур странная ручка. Она больше походила на штурвал или вентиль гермозатворов в старых немецких подводках. Я дёрнул за неё. Колесо было приварено крепко. Ну, Колибины что угодно к делу приспособит. Решив не тратить время на медленный лифт, я рванул на пятый этаж пешком. Родительская дверь встретила меня точно таким же поворотным колесом вместо обычной ручки. Что у них мода теперь такая подъездная, подумал я и открыл квартиру запасным ключом. Дом встретил меня душным воздухом оставленной на лето квартиры. Родители всё лето проводили за городом. Так что с мая по середину сентября здесь никто не жил. Я разулся, включил вытяжку на кухне, набрал в чайник воды и поставил его на маленький огонь. До посёлка отсюда было ехать часа полтора, так что раньше вечера жену забирающую моих родных можно было не ждать. Пусть кипятится потихоньку. Как раз к приезду Маринки с родителями будет чай. В гостиной я привычно, как когда был школьником, подошёл к книжному шкафу отца. Книги занимали большую часть пространства в тесной однушке, но это была настоящая гордость моих родителей. В отличие от меня, подколол я самого себя. Суммарный возраст всех книг из этого шкафа вполне тянул на книгу рекордов. Отец привозил их из каждой своей экспедиции, пока не вышел на пенсию. Так что здесь всегда можно было найти, что почитать. Сунув руку поглубже, Я провёл пальцами по корешкам. Всю жизнь любил выбирать книгу для прочтения на ощупь. Рука дотронулась до шершавой обложки. Вытянув том, я уселся на диван, приготовившись приятно провести ближайшую пару часов. Обложка книги была выполнена из какой-то тёмной сморщенной кожи, как будто человеческая, мелькнула глупая мысль. Хотя кто знает? Отец и в Африке бывал. На обложку было тиснением нанесено название «Легенды Гига-Хрущёвки». Хм, буквы русские. Значит, Африка в пролёте. Но посмотрим. Пробубнил я себе под нос и открыл первую страницу. Пищеблок «Бетонная радуга». С окончанием дневной смены основной свет межблочного узла ОМ325 дробь Б2 погас. Однако едва мрак воцарился в бетонном коридоре, как привычно вспыхнули красные угольки ночной системы освещения. Фигуры измученных рабочих, задержавшихся на смене, уныло скрывались за гермодверми своих жилечек. Впереди был короткий перерыв на сон и очередная круговерть из рабочих смен, которым нет конца. Что поделать, ведь жизнь в гигахрущевке никого не балует отдыхом. Ты либо добросовестно работаешь, что есть силы, производя для остальных жителей пищевый концентрат, бетон или детали механизмов, либо оказываешься без жил ячейки, которую столь любезно предоставила тебе партия. А без клетушки с тяжелой гермодверью бессмысленно надеяться на выживание при очередном самосборе. Так что, как пишется на агитплакатах, «Береги рабочую минуту, и будешь жить». Кладовщик 2-го Д-разряда скороходов Миша устало привалился к стене. Сегодня смена вновь затянулась гораздо сильнее положенного. Усталость, чёрный сгусток морального и физического истощения, налилась свинцом, делая каждый шаг тяжелее предыдущего. В погоне за лишним трудоднём в журнале учёта опять пришлось отпахать две смены подряд. Бесконечная номенклатура запчастей, крепежей и заготовок кружилась в голове, будто рой трупных мух. Не хотелось заходить в ячейку и ложиться спать. Не хотелось возвращаться на работу. Даже лечь под дверь в надежде, что твою тушку растворит в себе самосбор, и то не хотелось. Эти псевдофилософские рассуждения прервал отчаянный стон пустого желудка. Организм яростно требовал белкового концентрата. Все автоматы раздачи в узле были уже закрыты до следующей смены, а в жилой ячейке Миша ждал лишь пустой, как голова управ блока, продовольственный ящик. Может, потерпеть до утра, проснусь, возьму талоны и Живот скрутило в неприятном спазме. Если в гигахрущёвке сердца жителей в основном не требовали перемен. то по крайней мере отдельно взять организм. В них сейчас точно нуждался. И с каждой минутой всё острее. Чернобог тебя дерить, до да Вольдемара, видимо, придётся тащиться, а то так можно и до начала смены не дожить. Здавлено выругался Миша, ощупывая живот. Внутри что-то бурчало и ворочалось, всячески высказывая своё искреннее недовольство положением дел. Сколько там этажей? «Десять? Пятнадцать? Ай, не важно, лишь бы пожрать чего найти…» Вальдемар когда-то работал с Мишей в одном межблочном узле, однако как-то раз при инвентаризации он перепутал крысиный яд с зелёным концентратом. Всё обошлось малой кровью, умер не особо благонадёжный гражданин, но начальство сделало провинившемуся строгий выговор, на что Вальдемар разозлился. показал начальнику жест, считающийся неприличным среди пролетарской интеллигенции, и бросил ему на стол заявление об увольнении. Спустя два графика бунтарь уже устроился контролёром в пищеблок пяти этажа миниже. С тех пор минул целый цикл, а Миша так и не удостоился навестить товарища на новом рабочем месте. Что же, вот и повод, усмехнулся Миша, направляясь к лифту. К тому же, вроде и в его пищеблок круглосменный. Двери лифта со скрипом раздвинулись и выпустили Мишу в большое помещение. Здесь было гораздо больше места, чем жил в жил-ячейках или актовых залах. Скорее всего, когда-то это был цех одной из фабрик. Потолок терялся во тьме. До него от пола было метров двенадцать. Небольшую бетонную площадь заливал яркий свет люминесцентных ламп. Разрезая ночной мрак, на стене полыхала вывеска. пищеблок бетонная радуга. Ниже висел плакат с разноцветной надписью: У нас концентраты всех цветов. И пусть никто не уйдёт голодным. За прилавком никого не было. Ау, хозяйева! Есть кто дома? Миша толкнул дверь в пищеблок. Она легко открылась. Вальдемар. В помещении было светло. Лампы работали с едва различимым гулом. Большое окно, обращённое к лифту, было забрано толстой решёткой. Лишь небольшая дверца оставалась незащищённой. Через неё контролёр выдавал тюбики с концентратом. Все стены были завешаны портинами агитплакатами разной степени сохранности. Кажется, новые просто наклеивались поверх истрепавшихся. И так гигацикл за гигациклом. «Наверное, если срезать весь этот культурный слой, можно будет подсчитать примерный возраст Хруща», — подумал Миша и усмехнулся. На убитом временем в столике стоял старенький радиоприёмник «Рекплан-56», без конца транслирующий прожектор Хрущ. Справа от него в жестяной пепельнице выселась гора окурков. Рядом с ней лежал складной нож, который Миша одолжил своему товарищу ещё во время работы на складе. На спинке стула сиротливо висел костюм контролёра. Вальдемара нигде не было видно. Долг платежом красен. Нож ещё в кармане штанов, вернувшись к своему законному владельцу. Пожав плечами, Миша подошёл к раздатчику концентрата, взял ключ разблокировки панели управления, висящей на гвозде на уровне глаз, и с чувством выполненного долга скормил аппарату свой талон. В ответ на это, допотопный агрегат поскрепил шестеренками и изверг из себя синий тюбик. Миша незамедлительно свинтил с него крышку и с наслаждением выдавил содержимое упаковки в рот. Хтоническое нечто, возмущавшееся в его желудке, немного успокоилось. Жизнь начала налаживаться. С наслаждением закурив, он прошелся по пищеблоку. Вальдемара все не было. Вальдемара. Наверняка обожрался списанного концентрата и побежал проситься в ближайшую жил ячейку, расплёскивая по пути содержимое желудка. Со скучающим видом Миша покрутил ручку вариатора радиоприёмника. Кроме помех ничего не было. Сделав последний затяг, он вкрутил хабарик в пепельницу и собрался уходить. Вдруг он вспомнил пустой продовольственный ящик в родной жил ячейке. «Надо бы запастись концентратом», хотя бы бурым. Привычно разблокировав раздатчик, Миша сунул в него талон и втопил кнопку выдачи. Однако после протяжного скрипа и короткого хруста аппарат замер. Его многочисленные лампочки жалобно мигнули и погасли. Талон, как и тюбик заветного концентрата, застрял где-то в недрах машины. Да твою ж слизь, запасы, блин, завтраком. Тяжёлый удар по корпусу. вопреки всем законам инженерии, не вернул агрегат в рабочее состояние. «Должна же быть тут какая-нибудь холодильная камера с этими тюбиками», пробубнил Миша, недовольно осматривая помещение. При более тщательном осмотре комнаты обнаружилась неприметная дверца. Она была обклеена плакатами так же, как и стены, так что её было легко не заметить. Раздражённый потерянным талоном, Миша дёрнул дверь на себя. «Я». Нырнув в проём, он выпрямился и остановился как вкопанный. Вдоль стен огромного холодильника висели стеллажи, соединённые с транспортной лентой. На них ровными рядами покоились сотни разноцветных тюбиков с пищевым концентратом. Но не это заставило Мишу в ужасе застыть. Посреди помещения На двух огромных крюках, свисающих с потолка на толстых цепях, медленно раскачивалось изодранное в кровавой месиво тело. Голова его была наклонена, скрывая большую часть лица, но и этого Мише хватило, чтобы узнать своего друга. Из окровавленной груди вырвался едва слышный стон. "Вальдемар, жив, слизен сын!" Миша в два прыжка оказался около друга и осторожно начал снимать его с крюков. Сейчас, сейчас, подожди, я ты выживешь, не вырубайся только. Я мигом до медблока. Договорить Миша не успел. Едва тело освободилось от крюков, как Вальдемар неожиданно вскинул голову. На краткий миг его взгляд встретился со взглядом бывшего друга. Увидев почерневшей белки без зрачков, Миша бы отшатнулся, но такой возможности ему не дали. Безвольно висящие руки вдруг ожили и молниеносно сомкнулись на шее ночного гостя. Резким рывком Вальдемар притянул лицо товарища к себе, челюсти с чавканем сомкнулись в укусе. Из места, где только что было ухо, хлынула кровь. Миша истошно завопил и оттолкнул озверевшего товарища. Зажав левой рукой рану на голове, правой Миша выхватил складной нож, но воспользоваться им не успел. Вновь бросившись на него, Вальдемар наотмашь ударил пятернёй. Когти полоснули по лицу. Вторым ударом он попал Мише в глаз. От неожиданно мощных оплюх Миша попятился и упал. но его тут же подхватили. Его глаза заливала кровь из рассеченной брови. На пару секунд он почувствовал, как ноги перестали касаться земли, а затем спину и грудь пронзила страшной болью. Под собственной массой его тело глубоко насадилось на два крюка. Существо с искореженной рожей Рынулась к его шее для последнего укуса. За миг до того, как гнилые зубы впились в его плоть, Миша неуклюже выбросил вперёд руку с ножом, не метаясь и не надеясь ни на что. Но сделанный на удачу тычок спас его от неминуемой смерти. Мощным движением существо, бывшее когда-то Вольдемаром, само насадило себя на лезвие. Вошедшая в глазницу сталь резко оборвала вопль твари. Мгновенно воцарилась тишина. Тело Вальдемара неуклюже сползло на пол вместе с ножом, торчащим из головы. В конец обессилев, Миша потерял сознание. Он очнулся резко и неожиданно. Сразу же дернулся от боли, пронзающей его тело. О движение стало ещё хуже. Однако, несмотря на два крюка, торчащих из груди, больше всего его занимало другое, то, что и вырвало его сознание из забытья, то, что неразличимый голос на шёпотал ему всё громче и громче, то, от чего ломило истомой и жгло животным бешенством. Мишу обуял голод. Из его раны на голове медленно вытекал жёлтый гной. В глазах потемнело, но нюх обострился. Хотелось есть, рвать зубами мясо, даже то, что лежало прямо под ногами. Главное есть, отрывать куски и уталять, уталять, уталять растворяющий желудок. голод. А если бы мясо было свежим, с тёплой кровью, то Ао, хозяева! Есть кто дома? Послышался чей-то голос за дверью. Миша оскалился и притворно застонал. Сегодня из пищеблока никто не уйдёт голодным.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 Учиников распустили по жилой ячейкам до устранения последствий и пообещали отправить домашнее задание по трубопочте. По крайне удачному стечению обстоятельств, трубопочтам от домой родители Славки не провели. Не хватило талонов после покупки ВЭМ позитрон 74М. Так что можно было наслаждаться гордым одиночеством, пока предки будут на заводе. Древнилысеющий дед, возраст которого, кажется, равнялся возрасту гигахрущёвки,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 Свободное время ему было разрешено проводить только неподалеку от жил ячейки. Оглядевшись вокруг в поисках того, чем себя можно занять, Славка обратил внимание на деда. Тот сидел в своем углу, распространяя запах выпитого с утра этанола и деловито ковырял отверткой свой допотомный протез. Получалось у него на пьяную голову не очень, да и старость подточила координацию.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 титради, spisannoy аккуратным почерком. Коробка зубного порошка. Ничего интересного. Славко уже собирался разочарованно задвинуть коробочку на её законное место, как вдруг его внимание привлекла вещщица на самом дне. Он выудил её и положил на ладонь. Это была металлическая коробочка с маленькой табличкой. На ней были неизвестно, что обозначающие числа и название вещицы. Мегадиск МФТ-10 в скобочках К. Повертев находку, Славка нашёл отверстие под знакомый провод и потащил подключать его к домашней ЭВМ. Предвкушая обнаружение клондайков цифровых артефактов до перестроечной эпохи, он подсоединил мегадиск и установил соединение с Нерванетом.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 И вновь погрузился в игровую программу. Его глаза горели от нетерпения. Следуя инструкциям и переключая десятки виртуальных тумблеров, рычагов и кнопок, Славка разогнал и поднял в воздух огромную машину странной формы. Её нос раздался вверх, а двигатели взревели. На встречу восторженному Славке начало надвигаться нечто необъятное и бесконечно синее. В одном из своих рассказов дед называл ту штуку небом. Повертев головой своего виртуального персонажа, Славко увидел внизу, под бортом машины, поверхность. И сделана она была явно не из бетона. Программа показывала поистине небывалый мир. Всё, что можно было разглядеть из люминатора машины, разительно отличалось от родной гигахрущёвки.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 появился известный лишь по старым советским документам Boeing 787. Оброшенные на возведение бетонного саркофага рота ликвидаторов оказались обеспечены работой на сотни смен вперёд. Спасательный круг. Под сводами потолка заводского цеха прогремел долгожданный звонок. Работяги текарного участка с облегчением побросали последние выточенные детали в контейнер на старой тележке. Смили щётками стружку со станков и потянулись в раздевалку. Рома без палов, стерёв пот с лица замусоленной тряпкой, поспешил за остальными. Смена закончилась. Осталось получить талон на концентрат и мчаться за сыном. В душевой к нему опять попытался набиться в компанию Серёга. Ромыч, чего тебе? Ну давай хоть это, по писяшке тёпнем.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 приближает столь желанный финал. Не имея лыных возможностей по стабилизации состояния в стране, главой правительства был одобрен проект «Гига-дом». После утверждения сопутствующей документации начались подготовительные работы. Срок сдачи проекта был назначен на август 2000... Вдруг раздался настойчивый стук в гермодверь,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 Ведь те, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, закончил за него Рома. Теперь я начинаю всё понимать. Хранильщику не хватает лишь летописи, чтобы быть готов ко всему. Но это через чур громко сказано. Мы будем наполнять его так долго, как это возможно. Однако, часть ты прав.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 сполз спиной к двери. Лицо его исказило гримаса боли, из глаз брызнули слёзы. Забыл, забросил, наплевал на привычки, их ячейку настигла большая перестройка. Спустя семи сменок отец с сыном приспособились к жизни на новом месте.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 Детство в гигах Рущёвке бывает очень разным. У друзей Стёпы оно раскрашено в цвета некогда пёстрого передника Зинаиды Ивановны. Полноватые вдовы-ликвидатора, присматривающие за чужой ребятнёй, пока их родители трудятся на заводах и фабриках-кухнях. Однако пока друзья слушают сказки о небе и железных птицах, сам Стёпка трудится, не покладая рук. Его детство проходит в стерильно-белом цвете медицинского халата матери.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 Он расставлял в алфавитном, как он считал, порядке. Стёпа пока не знал алфавитной изюсть, но верил, что скоро обязательно его выучит. Он был твёрдо уверен в том, что у него всё получится, ведь нужно было учиться и помогать маме. Ей тяжелее, она врач, говорил мальчуган сам себе, когда что-то не получалось. После этих слов ему всегда становилось легче.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 Она взялась дрожащими руками. За порогом стояли трое. Их тёмные большие фигуры отбрасывали длинные тени на пол ячейки. Одного из них Стёпа знал. Это был главный врач маминого медблока. Он всегда ходил очень важно и осанисто. Двое других в страшных масках с длинными хоботами. Стёпка поёжился. Они выглядели страшно.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 Кратчево продолжал главврач. Затем он перешёл на шёпот. Сначала спокойный, потом всё более и более яростный. Слов было не разобрать. Он смешно размахивал руками, а Стёпина мама лишь кивала, опустив голову. Совсем как Стёпка, когда разбил мамину любимую кружку. Вдруг шёпот стих. Гермодверь жил ячейки закрылась. Мама подбежала к Стёпке,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 Он стал плакать. Голова болела, нос забился, а на рыдания никто не приходил. Теперь он лежал на кушетке и просто тихо скулил. На четвёртой смене этаж залило самосбором. Сирены не переставали выть всю ночь. Перекрикивая жуткий гул из-за закрытой двери, стёбку звал знакомый ласковый голос. Но он знал,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 Этот дядя сказал Стёпке, что тот поживёт у него, пока мама не вернётся. Когда они вышли из жилой ячейки, то другие дяди в страшных масках с хоботами приложили ладони к вискам. Поднимаясь по лестнице, Стёпка обернулся. Его блок уже начали заливать первыми кубометрами бетона. Но ему это было уже совершенно безразлично.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 Степан лишь горько усмехнулся. Очередная папка, которая не давала ни малейшего представления о том, что случилось в тузло получную смену. Отчёт полетел на пол. Вкочу таких же многостраничных и списанных ничего не значищими общими фразами документов. Недиспособные граждане с ярко выраженным агрессивным поведением. Процедил себе под нос Степан. Партия в своём репертуаре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 кратковременный контакт сотрудников организационно-штатной структуры военнонизированного отдела чрезвычайного комитета партии с агрессивно настроенными лицами, лишёнными гражданского статуса и носящими объединяющее их название, по взаимствованной из общепринятой обесцененной лексики, получил развитие: Чернобог ногу сломит в этих дебрях. Но ну, кто так рапортует?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 Воинское звание рядовой. Должность стрелок-садист. Табельное оружие: Жорнов РД-46. Статус: демобилизован. Блок проживания: пусто. Зеленов Сергей Сигизмундович. Воинское звание рядовой. Должность стрелок-граблист. Табельное оружие: Грабли КНТ-1 дробь 34. Статус: демобилизован. Блок проживания: пусто. Хм, странно. пробормотал Степан, листая страницы одного личного дела за другим. Все списанное, адреса выскоблили лезвием, что ли, ну и заморочились. Удача настигла чекиста на самой последней папке. Командир отделения, судя по личному делу, всё ещё числился в резерве ликвидаторского корпуса, и блок его проживания был написан чёрным по белому. Быстро переписав на клочок бумаги адрес, Степан одним движением сгреб все папки в стол, в торопях запер его, схватил куртку и бросился прочь из отдела. По этажам он понёсся стремительно, едва касаясь ступеней. Он всю жизнь старался не задерживаться в коридорах без всякой причины, ведь самосбор не прощает медлительность. Крепкий мужичок впустил Степана в жильёйчейку без лишних вопросов. Стоило ему увидеть корочку комитета. Он был из тех людей, которые в силу своего дворянства никогда не ждут гостей, но всегда готовы к их появлению. "Проходи, садись. Меня Василий зовут". Степан вежливо кивнул чекист и опустился на предложенный стул. "Ну, рассказывай, Степан, как там на самосборных фронтах? До меня тут только слухи доходят, да и только". Сколько смертно, знаешь ли, в резерве. А куда денешься? На счастье сказалось сидеть, вот и сижу. На фронтах Степан замялся, неспокойно. Ну а как же? Наш брат-ликвидатор бдит, как умеет. Да вот как жёрновами не работай, как на пальмам не жги гадость эту. Всё равно плодиться. О, нечесть. В последнее время я наблюдаю за цепочкой инцидентов. Чекист говорил, осторожно подбирая слова. «Которые меня беспокоят. К таким я отношу и ту операцию, в которой ты, Василий, принимал участие. Я к тебе за этим и пришёл. Мне нужно знать детали произошедшего». Ликвидатор мгновенно сошёл с лица. Весь его недавний энтузиазм погас. Он нахмурился и... и сутулился. Он тяжело вздохнул и полез рукой под стол. Оттуда он выудил бутылку этанола, плеснул содержимое в гранёный стакан на два пальца, разбавил водой и залпом опрокинул в себя. Протяжно рыгнув, он уставился в стену невидимым взглядом. Молчание затянулось. Я расскажу тебе всё, что помню. Но не удивляйся, что понять из моих слов. Ты ничего не сможешь. По-другому всё равно не получится. Василий начал говорить неожиданно тихо. Голос его словно резко потерял всю былую силу и сорвался на хриплый шёпот. Степан подался вперёд, чтобы не упустить ни единого слова. Когда ликвидатор замолчал, часы показали конец смены. Его длинный путанный рассказ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 Увидеть всё было можно, а вот понять нет. Смотришь, а мысли против воли твоей брыкаются, на другие вещи перескакивают, обычные, бытовые. Сколько сидер Байков за подгон пузыря осталось отдать, цвет гермодвери в родной жилой ячейке, вкус концентрата. Вот что на уме вертелось, пока мы смотрели. Я всё видел, но понять, познать не смог.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 Не получается, и всё тут. В башке чёрная-чёрная-чёрная паутина одна. Чёрная-чёрная. Кого хочешь, спроси. Ликвидатор перешёл на едва внятное бормотание. Чёрная. Спроси кого угодно. Чёрная паутина. Не получается ничего. Не понял, переспросил Степан. Не получается ничего. Говорю, чёрная она... Чёрная. Ликвидатор начал заговариваться. С каждым словом его стало подтряхивать и передёргивать. Рот содрогался в сильном спазме. Вдруг он вскинулся и посмотрел чекисту прямо в глаза. Хочешь, покажу? Там чёрная. Я знаю, где можно пролезть. Там нам бетона не хватило. Не дожидаясь ответа, Васильев вскочил и сильно шаркая ногами, бросился прочь из ячейки.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 приняв решение о направлении моего движения по ранее пройденному маршруту, но в обратном направлении, я разорвал оральный контакт с агрессивно настроенным лицом, лишённым гражданского статуса, и покинул пределы жилищного фонда, принадлежащего зачистке и последующей консервации. Довольный собой, Степан захлопнул папку с рапортом о проведённой им полевой разведке, дважды сменив ручки чернила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 Он не представлял её ледяные бескровленные губы, приникшие к его рту. Он не ощущал вкуса чёрной слизи, хлынувшей в его глотку во время первого кормления. Степан убрал ручку в ящик стола. Чёрную. На эту смену его работа была закончена. Чёрная. Можно было идти домой. Дома его ждала банка сочных червей. На стенах заботливо висели заточенные штыри, которые можно возить в плоть. Потолок был измазан в саже с его метками. В сладком ожидании второго кормления он раз за разом шептал себе под нос молитву, которая сама собой возникала в его сознании. «Кротан в рапикан кахар масаракш, кахар намеку кун даритон». ശ്രാഖീർ ശ്രാഖീരസാർ ചിരണ സർനു ചിരണ ചിരണ ചരന ബ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 Николай выключил настольную лампу и потёр усталые глаза. Света в цеху не хватало, чтобы сделать правильный загиб трубы по ГОСТу, приходилось щуриться и постоянно вглядываться до резьи в глазах, либо штамповать сотни изделий за смену, половина из которых возвращалась назад с участка приёмки. Количество брака было колоссальное. "Мужики, вы как ещё не ослепли?" спросил Николай, повернувшись к остальным аппаратчикам. "А у нас тут тикучка кадров"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 По моим наблюдениям, приём к возвращается назад около 35% тюбиков. Пара-парадчиков большую часть времени заняты только тем, что исправляют косяки предыдущей смены. Ничего не учатся. За 5-6 циклов все становятся профи, а потом, а потом ещё через 5 циклов они ослепнут к чернобожьей матери. Оборвал его Коля. И всё оставшуюся жизнь будут сидеть наиждве не кластера вместо того, чтобы работать.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 Вот без поллитра не разберусь. Это тубонаполнительная машина. С помощью сжатого воздуха и электричества она будет фасовать концентрат в автоматическом режиме. Мне нужны материалы, чертежи, некоторые изделы из вашего личного архива конструкторской документации и 24/7 сменка времени. Сколько, сколько? Пол цикла, документы, хреново туча материалов. И всё это ради какой-то игрушки, которая заменит парочку людей. Иди ты к черному богу, коль честно. Я прошу многого, знаю, но поверьте, результат вас впечатлит. Я сделаю её очень производительной. Очень. Понятие, как говорится, эмпирическое. Сколько она в смену сможет нафасовать? У нас 10 аппаратчиков. Каждый делает по 500 туб за смену.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 Посадочный стакан старый подъехал к дозатору, выровнялся оренкиром по фотометке и получил впрыск дозы съедобного концентрата. След за ним подъехал следующий тюбик, за ним ещё и ещё. Ни одна капля драгоценной массы не пролилась мимо. Скоростная фасовка началась успешно. Цех за спиной Николаева взорвался овациями. Голя голова. А котелок-то выварил. Вот теперь заживём. Слышалось это всюду. На плечо инженера легла тяжёлая ладонь директора завода. Смотри только, чтобы работало без косяков. Завтра же запускаешь в штатном режиме. В жилейчейке у тебя какая квадрутура? Услышав ответ, директор хохотнул и протянул Николаю руку.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 На этот раз гораздо плавнее, чем перед комиссией в начале смены. Шатуны перестали скрипеть и ходили без стука, щедро смазанные чёрной массой. Николай запустил машину без всякой нужды, просто так, ещё раз посмотреть на отточенное движение механизма. Загрузочный бункер был пуст, работала только механика. Синхронные движения штоков подачи, ориентатора, дозатора и выталкивателя завораживали.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 Время будто замедлилось. Не то услышав, не то почувствовав опасность, незнакомец в чёрном плаще резко развернулся. Он сделал это с нечеловеческой скоростью, лишь на мгновение. Инженер увидел перед собой горящие пламенем сквозь линз рваного противогаза глаза. Стремительно блеснул клинок.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 а которой искренне мечтаешь целую смену, несмотря на гнилой привкус. Бетонные коридоры хруща, лестницы, ведущие в неизвестность, и переходы, замкнутые сами на себе в бесконечном фрактальном подобии, с лёгкостью заменяют дом. Стоит человеку только свыкнуться с нормальностью происходящего вокруг, и всё. Он встраивается в новый порядок вещей. Покорно склоняет голову и взваливает на плечи ношу новой реальности. И груз этот вдруг становится не таким уж и подъёмным, каким казался в начале. Способность приспосабливаться заключается в главной слабости человека, но именно в этом и кроется его великая сила. Спустя 5-7 сменков Николай принял своё положение.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 И незаметно радуешься, что беда давно в тебя миновала. На расспросы о неком человеке в чёрном плаще и поровном противогазе жители лишь разводили руками. Некоторые открывали гермодвери от жалости, увидев инвалида, некоторые от настойчивости, горевшей в его глазах. Но всё чаще ответом на громкий стук подкованного сапога инженера Метал служила гробовая тишина. С каждой сменой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 Знаю я вас. Проспертуйте мозги этанолом. А на работе потом в похмелье лапы суёте под станок и ходите потом побираетесь. Идиот ле тюбоги. Убирайся на хер с этого этажа. Сделай в этой жизни хоть что-то. Я сделал в ней гораздо больше тебя, мудак плешивый. Инженер сплюнул на пол и собрался идти дальше. Чего? Инженер не дооценил едкость собственных слов.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 Николай встряхнулся и глянул в глаза незнакомцу. Не похоже, чтобы тот врал. Сердце в груди изобретателя заколотилось, в голове прилила кровь. От этого ушибленное место резко напомнило о себе тупой болью. Нарожу, сквозь стиснутые зубы вырвался непроизвольный хриплый стон. Незнакомец истолковал его по-своему. Тихо-тихо, я не издеваюсь.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 О нём старику было известно мало, да и то с чужих слов. Некая тайная ячейка существования, которая строго засекречена как для обычных граждан, так и для партийных чиновников. Скрыта ото всех, она в сущности является огромной библиотекой или даже архивом, содержащим в себе все достижения и изобретения жителей гигахруща. Там могут быть художественные книги,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 «С каким?» — удивлённо спросил старик. Его взгляд помутнел от выпитого. «Но «Ну, вы сказали, что к другу приходил один такой, Газер». «А-а-а! Кромычу-то!» С плохо скрываемой тоской протянул Сергей Харитонович. Он непроизвольно сгорбился и словно сделался меньше. Осунулся. Губы его дрогнули. «Приходил. Забрал что-то».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 Пронзительный взгляд Николая теперь всё чаще был направлен куда-то вглубь себя. Не концентрируясь ни на чём конкретном, он проходил сквозь предметы и устремлялся дальше, через бетонные стены и стальные гермодвери, туда, где должно было находиться скрыто от глаз человекохранилище. Вскоре от инженера остался лишь этот взгляд. Лишь он держал на ногах высушенное, скособоченное и осунувшееся тело.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 Они, наконец, были готовы. Новые руки. Два массивных стальных протеза с мощным электроприводом, способных мгновенно обеспечить силу сжатия новых пальцев Николая в сотню килоньютонов. «Этого достаточно, чтобы скомкать гермодверь, как лист бумаги», — пробормотал Дима. Он знал, для чего сделаны эти протезы. Знал. «Он не знал.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 к черному богу твой обезбол тихо оборвал его Николай Вставляй так В какой-то момент инженер сбился со счёта, какое гигастроение оставил позади. Имя, номер родового этажа и жильёчейки давным-давно выветрились из его памяти. В голове инженера пульсировала лишь цель. Он знал, что ищет и как поступит, когда найдёт.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 Инженер привычно выскочил в коридор и по виною с чутью спустился на два лестничных пролёта вниз. Этаж, на который он попал, выглядел покинутым. На полу не было слези, как будто и не было никакого самосбора. Шаги в коридоре эхом разлетелись вокруг. Не обращая внимания ни на что, изобретатель прошёл по коридору, завернул за угол, пересек небольшой открытый пятачок и вдруг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 покрытие полиуретановое, стеклонаполненное, слезистойкое. Во химки дают, восторженно протянул Николай. Да это же и есть хранилище. Я нашёл. Нашёл! Инженер прислушался к себе и понял, что в нём не осталось злости. Вся эта чёрная гниль, скопившаяся в нём и толкавшая вперёд столько времени, вышла вместе со слезами, оставив после себя спокойную пустоту, постепенно заполняющуюся тихой радостью. Николаю стало невообразимо тесно в замызганном кителе и грязной майке. Он взялся руками за свои лохмотья и легко разорвал их. Теперь ничего не стесняло движения его рук, рук живых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 Ликвидаторы мямлели, не решаясь приступить к протоколу. Даже бойцам отряда зачистки последствий редко приходилось видеть, чтобы человек сам разорвал свою грудную клетку. Не понимаю, как это вообще возможно. Да не заморачивайся. Ликвидатор положил ладонь, затянутую в резиновую перчатку, на плечо своего молодого напарника. Не пытайся понять само собой, не выйдет. Только мозги вскипятят. И как мы с ним? Сжигаем, как тех из вскрытой ячейки. Да, как и хотя протянул более опытный ликвидатор. Он вроде свежий ещё. Да и слизи вокруг нет. Давай культяпки в остальные чикнем, сдадим на металл, прибыль пополам, а тело на переработку. С серой много не бывает. Ох, ладно, слизь-то бы серой. Будь по-твоему.